Глава пятнадцатая. План старосты. За пять дней до похищения с Катей связался с старостой и вызвал на разговор тет-а-тет. -тет. В то время она не могла знать, что Максим нанял шпану и задумал недоброе. А Нил предложит свою помощь. Разработает план, подключит к операции других людей. Думала, как обычно, наговорит гадость и осыплет оскорблениями или высмеет. А оказалось... Ну да, да. Антон говорил, что тот хороший. Но у него вообще язык как помело. Но ну не могла она знать заранее, ну серьёзно, никак не могла. Во всяком случае, в дальнейшем она именно этим оправдывала свою постыдную выходку. А сразу после его звонка девушка впала в ступор. Но это снаружи она демонстрировала поведение замёрзшей ящерицы, внутри головы же роились полчища мыслей. Как дать достойный отпор Нилу при встрече? А ещё лучше проучить нахала, отыграться за себя и Сашу, приспустить на землю, объяснить доступно, что такое обращение терпеть не намеренно. Как? Как? Ну как? Избиения вряд ли прокатят. Гад явно в отличной форме. Если только из-за угла и в маске, хотя нет, не стоит. Так недолго и самой отхватить. Тут нужно всё обмозговать и взвесить. Какое-то время она сидела неподвижно. Затем вперёд-назад раскачивалась на стуле и, наконец, недовольно проворчала. «Не лумён. Это раз». Тяжело вздохнула. «И вдовесок богат. Это два. Неприятное сочетание для врага. Или же второе показуха, и он просто хочет таковым выглядеть». «Не», — подал голос В.Д. «Слишком цельный образ. Это заметно в мелочах». Он богат, не сомневайся. Катя сникло, прикусила губу и сощурила веки. У каждого человека есть слабое место, у каждого. Страхи, комплексы, обычно такие вот типчики красуются перед другими, пускают пыль в глаза, а сами внутри прогнили до основания. Опозориться бояться или ещё чего? Тело на стуле резко замерло, глаза расширились, а по лицу змею и поползла улыбка. «А ну, постой-ка, ты помнишь, как мы Женьку с его фифой сделали?» «Только не это», — обреченно простонал ВД. Но девушка лишь Шерри улыбнулась, потерла руки и нетерпеливо заёрзала мягким местом. «Катя», — попытался остудить её пыл собеседник, — «времена были другими». К тому же мне не всё нравится в той истории. Давай понаблюдаем, соберём компромата уже потом. Но она отмахнулась и захихикала как безумная. Вспомнила минуту жениной славы и заново упивалась победой. Это случилось в 8 классе. В то время от неё уже не слабо доставалось сыну директрисы, и её перевели в класс А, последний из четырёх, в котором она не успела побывать. Уж проще было школу сменить, но это рядом, а до другой ехать. С задирами разобралась сразу. Благо слухи о шизанутой впереди нее бежали. Особо отбиваться не пришлось, сами стороной обходили. А среди дрочунов на радость одни хилики попадались. Таких стукнешь пару раз и больше не подойдут. Да еще и расплачутся, как девчонки. Но этот Женя из очень обеспеченной семьи. Спортивно сложён, на дзюдо призовые места брал. И на олимпиадах по математике выигрывал. Да, такое бывает. И с барышней встречаться успевал, школьной красавицей, а по факту той ещё гадючкой. Сильный, умный и хитрый, прирождённый лидер. Другие ему в рот заглядывали, самые достойные ели с рук и прыгали на задних лапках, высовывая язык и ожидая команды. Весь класс стоял горой. Учителя любили, школа гордилась, а внутри отявленным подлецом оказался. Не понравилось присутствие новенькой на своей территории. Бесполезно, своевольно и лишь портит окружающие пейзажи убогим видом. Он не действовал сам, нет, всегда из-под тишка, через кого-то. Начал с мелких укусов со стороны шестёрок и постепенно перешёл на более серьёзные вбросы. Даже подставу с браслетом своей пассией организовал. типа его украли. А ей драгоценность в сумку подкинули. Как в мыльном сериале, но было не смешно. Хорошо, что вовремя заметила и успела спихнуть ценную вещь в рюкзак к соседу, перевела стрелки. Его-то удивлённого и напуганного повязали в итоге. Мальчик в принципе был не виноват и не в курсе, но что подделаешь. Осуждать всегда легко, а поживёшь с волками, ещё и не так завоешь. С тех пор Катя стала предельно осторожной и внимательной в школе. В один сплошной клубок нервов превратилась, присматривалась, прислушивалась и подслушивала, чтобы очередную гадость не пропустить. Напряжение ощущалось колоссальное. Дома просто без сил от усталости падала. Нужно было что-то предпринять и поскорее. Но вот только что. Одноклассники на его стороне. Учителя не поверят. Решат, что из зависти наговаривает. А с директрисой уже имела несчастье пересечься ранее. Девочка снова и снова ломала голову над проблемой. И, видимо, в тот день на кухню её привело само проведение. Застала родительницу за делом. Та стояла спиной и по-тихому капала отцу что-то в суп. Присмотрелась и замерла поражённая. Её осенило. Ну, конечно. А ещё диву давалась, зачем в аптечке слабительное в таком количестве. Ведь проблем со стулом ни у кого нет. Жидкость бесцветой и запаха в тот же день перекочевала в чистый пузырёк, а на смену ей пришла обычная вода. Катя радость, а отцу передышка. Тот пузырёк она 2 недели проносила в кармане. Всё возможности не было, а хотелось выжидала, высматривала, даже в азарт вошла. И звёзды наконец сошлись. Женя стакан без присмотра оставил. Секунд на десять. Но она успела. Правда, думала, на первом уроке прижмёт, и он контрольную по физике завалит. Та училка никому в туалет выходить не разрешала. Только если в один конец. Но конфуз случился на последнем. В физкультуре. Да какой? Везению своему не поверила. Не иначе, как боженька подсобил. как раз нормативы сдавали. Видимо, резко схватило, сообразить не успел. Через козла побежал прыгать и прыгнул. Раздалось характерное Пфф. Козёл такого ещё не видывал. Зачёт был сорван. Только вонни коричневые пятна в зале, да похожие следы в коридоре указывали на позорный путь к отступлению. У Кати потом долго болел живот от смеха. А Сирон сам в другую школу перебежал. но поговоривали слава за ним и туда потянулась фифа его сразу бросила но это помогло не особо репутация первой красавицы школы была сильно подгажена обожание сменилось молчаливым презрением и из опасной гадюки она превратилась в потрёпанного ужонка тут что-то не так бормотание вд вернуло девушку к реальности не верю я в подобную удачу Но ну, тебе по жизни заговоры мерещатся. Не всегда же зло безнаказанным оставаться. В торжестве справедливости нет ничего странного. Но всё равно, забулькала он дальше. На этот раз я с тобой не пойду. Это перебор уже, ребячество какое-то. Мне будет стыдно. И ворча и ругаясь, ВД исчез со всех внутренних радаров. Катя кинула взгляд на часы. Пора действовать. Желание поквитаться с Нилом пересилило здравый смысл. К тому же, попытка не пытка. Выпадёт шанс воспользуется, а на нет и суда нет. Она облачилась в старьё и оставила лицо без грима, а то на посвящении как дура выряжалась за зря. Но на всякий случай чёрные очки нацепила, вдруг кто знакомый встретится. Обычно, когда вся такая из себя по городу ходишь, их днём с огнём не сыщешь. Однако стоит с мусорным ведром к контейнерам выскочить, обязательно наткнёшься на целую делегацию. Забежала в аптеку, прыгнула в маршрутку и выскочила у кафешки в центре. Немного опоздала. Нил встретил хмуро. Сегодня он казался потрёпанным и усталым. Пробежался взглядом с головы до ног, и лицо немного посветлело. Подошла официантка. Он выбрал кофе, Катя чай, и та принесла заказ. Ты прямо молодец. Акцент неприятно резанул по ушам. Собеседник громко зевнул. Одобряю, отлично выглядишь. О, вот же гад, опять подстёбывает. А она между прочим чуть от своего места не отказалась, когда его измученным увидела. Жалость шевельнулась. Ну-ну, теперь держись. Дзынь. Пришло СМС, и он откнулся в телефон, набирая кому-то ответ. Девушка осторожно выслеживала напротив, смакуя чай и удовлетворённо отмечая, как старый добрый слабилен приятно оттопыривает карман. По дороге предусмотрительно сняла с флакона капельницу-заглушку. Теперь и одной секунды хватит, только бы Нил вышел. Выйди, ну выйди, и о чудо. Он ргнулся на очередное сообщение и вскочил с телефоном в руке. Я на минутку по работе. и уточнил, как будто сам для себя. Вечером предварительное слушание в суде по одному делу, а эти олухи решить ничего не могут. Сейчас вернусь и поговорим. И выбежал на улицу. Через стекло было видно, как он кого-то яростно отчитывает по телефону и при этом отчаянно жестикулирует. У него трудности? Стоп, только не прогибаться. Никакой жалости. Вот оно, везение. Да здравствует совещательный позор. блесь и готово. Да, да, отда. Нил быстро вернулся и уселся на прежнее место. Вообще-то я хотел извиниться, был слишком резок, не учёл твою ранимую натуру. Катя дрожащими руками сжала сумочку и опустила глаза, чтобы не выдать волнения. Он сейчас насмехается или в заправду? «Я не считаю членство в группе весёлым времяпрепровождением», собеседник поднял кружку и поднёс к губам. «Просто не хотел тебя втягивать в эту муть, и поэтому пытался вынудить уйти самой». Мгновение качу терзали мучительные сомнения. Ладони вспотели и сделались холодными. «Стой!» Голос сорвался до шёпота. «Не пей!» «А что такое?» Невинно поинтересовался он. Ухмыльнулся, поставил кофе на место, откинулся на спинку стула, вытянул ноги и сложил руки на животе. Прищурился. «Неужели совесть проснулась? Колись, что подсыпала!» «Слабительная», — одними губами выдала девушка. «Вот она, черная неблагодарность!» Голосом, преисполненным глубокой печали, изрек Нил. И ей вдруг стало противно и стыдно. Уши горели, а горло мучительно соднило. Облезала пересохшие губы, схватила свой чай и поднесла ко рту. «Замри!» — неожиданно скомандовал он. «Что? Что такое, паук на плече?» Он устало выдохнул, покачал головой и спросил. «Тебе ничего не кажется странным?» «А-а-а...» Быстрее задвигала глазами, пытаясь ухватить куски окружающей действительности. Где? Молча указал пальцем на неё саму. Катя в уме дорисовала его направление. Так, у неё что-то на лице? На руке? Палец слегка шевельнулся вперёд-назад. А, он указывает на её кружку. Взяла чай в фокус. В нос ударил знакомый запах. Осознала это кофе. Непроизвольно дёрнулась. Посудина с грохотом упала на стол, расплескав коричневую жидкость. Она только что чуть не выпила его кофе с сюрпризом. Несколько секунд Катя ошалело таращилась на растекающуюся по столу лужицу. Это невозможно, она не могла так перепутать кружки. Отшатнулась, взвизгнула. Ты, ты их подменил. Парочка за соседним столиком оторвалась от еды и уставилась с интересом, а официантка развернулась на крики и засеменила к ним. Нил закатил глаза. Но зачем-то карать? Я ничего не трогал. Любопытные синхронно отвернули шии и как ни в чём не бывало продолжили трапезу. Официантка плавно сменила траекторию движения и занялась другими делами, даже со стола не вытерла. Но я же не слепая, чтобы я тоже. На пол плюхнулась первая кофейная капля, за ней ещё и ещё. Нил скормил коричневому пятну стопку бумажных салфеток. Капать перестало. Ты всё время думала обо мне, кружке и о чём-то в кармане, выдала себя с головой. Собеседник слегка запрокинул голову и прикрыл глаза. Ты умеешь читать мысли? Удивилась девушка. Она отстранённо наблюдала, как жижа на столе проидейт белые квадратики. Ответа не последовало, и Катя продолжила. «Но почему я перепутала кружки? Ты применил гипноз?» Он медленно покачал головой. «Просто сместил фокус твоего внимания с чая, и ты на автомате схватила мой кофе. И даже ничего не заметила, как и те люди». Он кивнул в сторону. «Не поняли, почему вдруг утратили к нам интерес?» Девушка потрясенно уставилась на него. Ты хочешь сказать, что можешь э, -э не резко выпрямился, положил ладони на стол и криво улыбнулся. Если бы ты не созналась, я бы сказал: "Пей, катенька, свой чаёк. Давай, давай". Он выдержал паузу в несколько секунд. Скажи, что это за мелкие пакости? Ты в детском саду? Не любили родители? Обижали в школе? Ещё раз выкинешь подобное, и будут последствия. Я тебе не по зубам, запомни. Катя откнулась невидящим взглядом в пол, вся сжалась и сильнее стиснула сумочку на коленях. Староста испустил тяжёлый вздох. Неважно, зевнул и потёр переносицу. Я позвал тебя нечии гонять, и уж тем более на сеанс психотерапии проводить. У тебя есть проблема. У меня? переспросила Россин. Ага. Вот одевалась бы как сейчас и жила спокойно, а то Максимка хочет, как бы это сказать, мягко. Он поднял одну бровь и задумался. Совершить в отношении тебя преступное злодеяние. Катя вздрогнула и подняла глаза. Что? Сначала он пытался убедить братца, что ты согласилась прокатиться с ними за деньги, а потом опаила, хотела ограбить и порезала лицо. Но это неправда, она возмущённо ахнула. Правда это такая газета с рисуночками, и каждый её вертит как вздумается, а кто-то вместо туалетки использует, поморщился. Особенно в России. Однако Влад подлец, но не идиот, само собой не поверил, и теперь младшенький замыслил тёмное дельце провернуть всё так, что типа ты и сама не против. Девушка открыла было рот, но не смогла ничего из себя выдавить. Собеседник, понимающий, кивнул. «Да, но что поделать, малыш туповат. Решил, что если накачает тебя наркотой и заснимет свои развлечения на камеру, братцу будет все равно, жива ты или нет». Катя побелела, как меловая стена. До нее, наконец, дошла суть нависшей угрозы. «Вот, держи, допивай свой чаек». Староста придвинул кружку. Да не пугайся ты так. Он неожиданно оживился, глаза загорелись. Мальчик хочет поиграть, а мы подыграем. Снимем кино в своей киностудии без нарезки и засадим уродца на нары, и его гоп-компанию следом в тюряжке им самое место. Но Влад, вероятно, от страха девушка начала заикаться. Не позволит. Нил сузил глаза. В этой сфере мои связи посерьёзнее его, и не таким крылья обламывал, не сомневайся. Твоя задача не препятствовать похищению и главное дать потом показания в суде. Согласна? Катя быстро закивала и всхлипнула, пытаясь сдержать внезапно вспыхнувшие слёзы облегчения. Вот и славно. Не волнуйся, я лично обеспечу твою безопасность, а колоть витаминки будет мой человек. смеялся собеседницу задумчивым взглядом хотя нет продолжай волноваться так правдоподобнее когда они решат осуществить задуманное я пришлю смс оставшиеся дни прошли как на иголках девушка считала углы комнаты и боялась выходить на улицу оглядывалась и вздрагивала выбегая в магазин и сразу пулей неслась обратно чтобы отвлечься пыталась делать практики получалось плохо страх перед предстоящим похищением чёрной дорой вращался в сознании затягивая и переключая на себя все остальные мысли а по поводу нила ну не вправду же он может управлять вниманием что это вообще за способность такая нет скорее обычный гипноз только к 1 сентября её отпустило институтские хлопоты вытеснили страх К тому же староста обещал предупредить заранее.